городской парк. 2 месяца спустя. Они стояли, разглядывали покрытые толстым, почти сантиметровым слоем инея ветви деревьев и ели мороженое. Зрелище было великолепное, особенно сейчас, когда солнце подсвечивало всю эту красоту, и казалось, что ветки сверкают из-за идущего изнутри сияния. Солнце переливалось на ледяных кристалликах и дробилось в мелкую сеточку радуги, не то, что рисуют на флагах извращенцы. А самое настоящее, живой, дарящее настроение а мороженого захотела Леночка. Что поделаешь, кого-то на солёные огурчики тянет, а кого-то на мороженое. Парни, недолго думая, составили ей компанию и тут же выяснили, что хорошее мороженое, когда вокруг минус -15, это вкусно. Теперь стояли, ели и наслаждались самым красивым временем в России зимой. Хочу пиво, чуть жалобно сказала Леночка. Знаю, что нельзя, и всё равно хочу. могу купить безалкогольное. Серёж, говорят, что это то же самое, что жить с надувной женщиной. Ладно, перетерплю. Поляков лишь руками развёл. Что поделаешь? Гастрономические пристрастия жены в последние недели мотало, как поплавок на волне. Хорошо ещё интоксикации не наблюдалось, в принципе. Всё же хорошее наследство наследственненькой давало о себе знать. А я со своей вчера разговелся в лес сурок. Что, отравились? Ага. Нас пригласили на вечеринку, мы ели вкусную еду, пили пиво, слушали классную музыку и вообще круто проводили время, а всё потому, что никуда не пошли. Леночка улыбнулась, по достоинству оценив старую, но вечно актуальную шутку. Морозец щипал её за щёки, и это было хорошо, потому как с утра дико хотелось спать. Не высыпались они, да, а всё из-за буйствующих соседей до утра выяснявших отношения. учитывая же, что стены в отечественных домах звук пропускают способны, только и оставалось что слушать. Ну и приходить к выводу о моральном облике соседки, судя по тому, что орал её муж, она была хозяйкой на кухне, шлюхой в постели и Иваном Ивановичем на совещании. Правда, как такое могло быть, не совсем понятно. В общем, после такого невольно задумываешься, а не переселиться ли обратно на базу. В конце концов, со службы их никто пока не выгонял. Что ты с ней дальше-то планируешь? Если останешься в профессии, на месте сидеть не получится. Не знаю, честно. С урок почему-то смутился. Надо будет посоветоваться с твоей. Ага, в конце концов, чего хочет женщина, того хочет Бог. Значит, Бог хочет конфеты, цветы и замуж, припечатала Леночка. Ладно, думай. Время у тебя пока есть. Только прими совет обязательно с урок и внук. В разумности того, что говорит Леночка, он не сомневался. Если она тебя пошлёт, не пытайся её удержать. Во-первых, не оценит, а во-вторых, если так будет, скорее всего, лет через 10 ты увидишь на её страничке в Инстаграме статус: "Жду принца". И под ним комментарии: "Все денег в окай". А если не пошлёт, тогда цени ту, кто готов ради тебя терпеть массу неудобств. Сурок в ножке в нол. В принципе, он, конечно, раздолбай, но это больше наносное. Внутри же стержень, будто откованный из отличной стали, который не сломать, не перерубить, и отменные мозги, существование которых с первого взгляда и не заподозришь. Уже многие на это нарывались. С аллее, на которой они стояли, хорошо видны были окружающий парк забор и небольшая парковка рядом с ним. Летом она была с утра забита машинами. Ещё и на улице вдоль бордюра стояли. Сейчас же свободного места хватало. И неловко припаркованный и изрядно потрёпанный джип, отчаянно руча пытающийся встать поудобнее, привлёк внимание. Воза тонировал эта -то, усмехнулся непосредственный сурок. В такой тачке небос и солнца не видать. Поляков внимательно посмотрел на джип и кивнул. Интересно, какой же блат в полиции надо иметь, чтобы так ездить. Окна машины и впрям были непроницаемы, наверное, даже для рентгена. Да уж, будь это лет 30 назад, Я бы сказал, что на нём бандиты ездили. Нет, мотнул головой Сурок. Бандиты говорят скромнее были, а на нём, думаю, гамосеки ездят. Специально так затонировали, чтобы интим создать, а окружающие не видели, какое безобразие внутри творится. Между тем, внедорожник наконец выбрал себе понравившееся место и замер, выплюнув напоследок из выхлопной трубы приличный клуб дыма. Это заставило Сурка задумчиво прищуриться, и по его лицу Сергей понял, Машину надо ремонтировать, а её к сорокому хозяину отдалища. Но тут двери открылись, и из салона вылезли трое. Говорю же, стоп. Ты его узнаёшь? Сорок обладал острым зрением. То, что он увидел, Сергей опознал лишь секунд через 15-20. Из вышедших двое самые обычные люди, крепкие, подтянутые, судя по манерике, умеющие не только штангу в спортзале толкать, но притом совершенно незнакомые. А вот третий Его игроки видели не раз, и откровенно говоря, именно его они уже который день ожидали. К троецу героев, уже почти закончившейся войны, он подошёл в гордом одиночестве. Сопровождающая его парочка деликатно отстала. А он, широко улыбнувшись, сказал: "Здравствуйте, молодые люди. И вам не хворать, доктор. Как жизнь молодая?" "Да какая там молодая?" делано развёл руками и хмыкнул штатный сколаб. "Вот, хреплю помаленьку." Жду не дождусь, когда всё это безобразие закончится. В отпуск охота. Вотпуск это хорошо, это правильно, улыбнулся Сергей, который тоже был не против наконец перевести дух. Бешеный там жизни в последние месяцы вымотал его качественно. Вот и я о том же, весело улыбнулся доктор. А вы что, гуляете? Ленье врачи свежий воздух прописали. Вы сами и прописали, кстати. А мы так сопровождаем. Нельзя, чтобы женщина скучала. От этого у неё портится цвет лица и стервничает характер. Так что гуляем, мороженое едим. Хотите, кстати? У нас ещё осталось. Мне, ребят, мне мои гланды дороги. А вот если бы вы присели где-то в кафе, то от чашечки кофе я бы не отказался. Тогда пойдёмте. Здесь рядом неплохое местечко есть. Откровенно говоря, мест было несколько. Парк для городка вроде этого был непропорционально велик. Однако все попытки его вырубить и застроить освободившуюся практически в центре площади коттеджами нарывались на жёсткий отпор местных жителей. В 90-х, когда народ был запуганным, такое, может, и прокатило бы, но тогда по слухам главный криминальный авторитет этих мест предупредил, что утопит любого, кто позарится на любимое место его детских прогулок. Ностальгия у человека была. Давно прошли те времена, и авторитет тот уже лет 10 как умер, а парк всё ещё на месте. И Круглый год остаётся самым популярным местом отдыха горожан. Соответственно, и кафешки тут имелись. Но любой кошелёк их вполне пристойный. К одной из них Сергей направился, выбрав заведение не самое близкое, но вполне устраивающее его по ряду причин. И действительно, вкусный кофе с отменными пончиками были среди них не самыми важными, но существенными. "Ну что, заказываем?" спросил Сергей, плюхаясь на мягкий диванчик. Возле удобно стоящего стола людей в заведении практически не было. Время такое, на работе все, так что выбор мест, где можно сесть, имелся. Мне кофе и тут доктор на секунду задумался. Чего-нибудь к нему. Здесь меню есть? Есть. Но, во-первых, оно редко соответствует реальности, а во-вторых, я их ассортимент и так наизусть помню. Как насчёт оклеров? Сладковато, но давай попробуем. Хорошо, а вы Сергей повернулся к остальным. Томатный сок скволы взболтать, но не смешивать. Леночка пародировала Джеймса Бонда, и стоит признать, получалось у неё вполне неплохо. А я, пожалуй, чай, лучше с мёдом. Выбор Сурка был понятен. Отношение к морозовому пашке как-то не задались, и потому Мёрсон даже через тюрь легко. Сегодняшний день не стал исключением. Пока были на улице, вроде нормально всё, даже мороженое наравне со всеми лопал. А как в тепло попал, Так сразу заколотило всего. Эх, не будь он за рулём, точно бы стоило влить в мальчишку пару стопок чего-нибудь горячительного. Бальзама там, да хоть той же водки, не ради пианства, а исключительно для сугрева. 5 минут спустя, вооружившись чашками из настоящего фарфора, плюс 20 руб. к стоимости порции, такими тонкими, что неувольно появлялся страх их разбить, просто неловко делая глоток, они сидели у окна. Вид здесь открывался шикарный. Заснеженные деревья, минимум людей вокруг, и дома едва виднеются. Сергей не зря выбрал именно это кафе. Ребята, у меня к вам серьёзный разговор. Полюков удивлённо посмотрел на доктора и обнаружил, что чашка у него пуста. Да и клер закончился. И в посуде самого Сергея чай на донышке. Засмотрелся, потерял счёт времени. Что же, действительно пора заканчивать с этим фарсом. Надо же, а мы всё ждали. Когда же вы придёте? Не понял. Ну, вам же надо с нами разговоры разговаривать, особенно после того, как шарик оплопнул. Вы, ребята, что-то путаете. Доктор улыбнулся, но получилось скорее гримаса. Разговор явно начался не совсем так, как ему хотелось бы. Да ладно вам, не стоит из себя девочку строить, вмешалась Леночка. Мы вас вычислили очень быстро. Просто доказательств не было. Да? Как мне странно, доктор выглядел успокоившимся. Очевидно, его тоже больше устраивал открытый разговор без длительных прелюдий. И как же Всё на самом деле очень просто. Вы тот, кого фактически не замечают. Вы отлича от остальных, к корме относитесь посредственно, погоны номинальные, даже мы, больше солдаты, вот и относятся к вам чуть ли не как к предмету мебели. А ведь вы один из четверых, имеющих доступ ко всем без исключения личным делам. Не принимать вас всерьёз серьёзная ошибка. А далее я работаю методом исключения. Кузнецов и полтавец вне подозрений, у них вся карьера заточена на успех нашего предприятия. А вдобавок полковник Шкурой рисковал, под пулями регулярно ползал. Особист триста раз проверен и перепроверен. Остаётесь вы, тем более есть у вас страсть к постановке над нами тупых экспериментов. Читали мы досье. Кузнецов расчедрился. Зачем врачу так экспериментировать? Ему лечить надо. Но ну когда Сергей засёк возле палаты гостя, который ухитрился мгновенно скрыться, то расклады и вовсе стали однозначными. Кто пройдёт мимо любой охраны? Кто, как свои пять пальцев, знает весь медицинский блок? Только вы, доктора, остаётесь гадать тут нечего. Логично. И кто тут у нас такой умный? Я, скромно потупила Слёночка. Ребята, им бы всё кому-то голову открутить. Хочется им удел показать. Что поделаешь, мужчины? А тут думать надо. Поэтому давайте так. Вы нам расскажете, что считаете нужным, а мы решим сдать вас генералу или пристрелить. В смысле, ну, при попытке к бегству, очаровательно улыбнулась Леночка. Вы не волнуйтесь, что на нас кто-то попытается выйти, предположила сразу же. И Кузнецов выписал нам индульгенцию. Сиречь, приказ на арест с открытой фамилией. А потом думаете, что и как вы нам расскажете. Ваша судьба в наших руках, Док. Что ж, Доктор подумал секунду и устроился поудобнее. Получилось чуть реже, чем нужно, аж диван скрипнул, но вообще держался он хорошо. Но сразу предупреждаю, если если вы не выйдете отсюда и прочая бла-бла-бла, можете оставить при себе, перебила его Леночка. Неужели вы думаете, что притащив кого-то с собой, вы можете нас запугать? Открою вам страшную тайну. В открытом бою равных нам вы не найдёте. Те два мальчика, которых вы притащили, Это даже не смешно. А снайпера посадить в соседний дом вы не догадались. Уверены? Разумеется. И не выпучивайте глаза. Во-первых, здесь очень маленький сектор, с которого в нас вообще можно попасть. По сути, 2-3 окна вон того жилого дома, который мы вполне контролируем. А во-вторых, вы изучили нас, а мы тем временем потихуньку изучали вас. Очень вы любите считать себя особо умным. и не умеете связывать это предположение с окружающей действительностью. Нет, в медицине вы может и гений, а вот во всём остальном, впрочем, что всё яда я говорю. Вот Амило, наверное, всех. Извините уж за извечную женскую болтливость. Давайте-ка, господин Скулаб, начинайте колоться, а то а то что? Спросил доктор в голосе его звучала непрекращающаяся злость. А то мы можем спросить чуточку иначе. Это получится больно. Да, вот такие мы неблагодарные и циничные. Доктор подумал, затем кивнул. Очевидно, ему и впредь нужен был этот разговор. Ребята, чтобы было понятно, я начну издалека. Издалека будет долго. Леночка выразительно улыбнулась. А времени мало. Вы торопитесь? Нет, вы торопитесь успеть до того, как мы потеряем терпение. Доктор неопределённо хмыкнул в ответ, но спорить не стал. Всё же успел убедиться, что перед ним уже не наивные юноши-девушки, а спокойные и расчётливые противники, особенно их старший, которого война успела закалить и научила большему, чем иные узнают за всю жизнь. Он всё больше молчал, но при том успевал контролировать и доктора, и окружающее пространство. И можно не сомневаться, в случае что, именно он будет наиболее опасен. Тогда слушайте проект, который назвали Ангарой Дурацкое название вы не находите? Мы и не ищем. Вы продолжайте, не отвлекайтесь. В общем, проект дал необычные результаты. Мы-то рассчитывали просто создать дистанционно управляемую технику, а для повышения эффективности работы операторов вам вводили специально разработанные стимуляторы. То есть вы держали нас на допинге? холодно спросила Леночка. Да, это и впредь можно назвать разновидностью допинга. хотя он просто стимулирует нейронные связи, повышая эффективность работы мозга. Ожидалось, что улучшится скорость реакции, и это действительно наблюдалось. Но у вас троих в силу определённых физиологических особенностей результаты, скажем так, несколько превзошли ожидаемые. И когда вы прекратили давать нам эту дрянь? Вы не волнуйтесь, она совершенно безвредна. Я спрашиваю, когда? Если не заметили, я жду ребёнка. Ну, не волнуйтесь. Тестовые испытания показали, что никакого влияния на плод лекарство не оказывает. Да и давали его только в первые месяцы подготовки. С вашего разрешения я продолжу. Да. Холодно-спокойный голос Полякова разом перекрыл любые инсинуации со стороны остальных участников разговора. Но прошу иметь в виду, сейчас ваши шансы у тежевым около нулевые. Кстати, генерал знал? Нет, это вне пределов его компетенции. В курсе ситуации на базе только я, но мы отвлеклись. Я пришёл для того, чтобы предложить вам работу. Не совсем понял. Мы вроде и так не бездельничаем. О, тут всё просто. Вы, я надеюсь, понимаете, что ваши успехи и финансы, которые вы в результате имеете, даются не просто так, что их надо отрабатывать. И что дальше? Дальше всё просто. Я представляю, скажем так, группу людей, желающих вернуть в нашу страну на перспективный путь развития. Тот, который был утерян с развалом СССР. И вы, с вашими способностями, вполне могли бы занять в обновлённом мире подобающее вам место. Мы настолько уникальны? Да. Ваше развитие стало следствием невероятного сочетания случайных факторов и единственный удавшийся эксперимент. Сергей смотрел на распинающегося доктора и не мог понять. Их узколап, выступающий сейчас перед публикой, и в самом деле верит в то, что говорит. Что стране только-только сумевшей вырваться из большой войны и впрям нужны потрясения. Он что, фанатик? Пожалуй, что так оно и есть. А может, притворяется? Всё, замолчите. Сурку первому надоело слушать этот бред. Я полагаю, мы вынуждены будем отказаться. Он обернулся к товарищам, дождался утвердительных кивков и вновь развернулся к доктору. Мы ведь присягу давали. И потом вы на мне особенно симпатичны, если честно. Натравили на нас Шарикова зачем-то. И так ясно зачем. Вылезла Леночка. Хотел получить бумагу, с помощью которой можно было бы Серёжу управлять. Компроматы всё такое. Да, наверное. А потом списал шестёрку в утиль. Нехорошо это, неправильно. Полагаю, нам стоит пройти к генералу, и вам тоже. Боюсь, вы не оставили мне выбора, улыбнулся доктор. В следующий момент рядом с ним материализовались те двое, что сопровождали его от машины. как они смогли незаметно подобраться? Да всё просто на самом деле. Профессионализм банально переигрывает и нечеловеческие способности, и бонус в виде хорошей позиции. И в руках у те двое держали пистолеты с глушителями. Вид глядящих прямо в лицо 9-миллиметровых отверстий был исключительно неприятным. И как это понимать? Вы пойдёте сами или Леночка внезапно махнула рукой, и оба незваных гостя отлетели как сбитые кегли. Один из них от неожиданности выпустил пистолет. Оружие тут же взлетело в воздух и перелетев через половину зала, легло аккурат в руку девушки. Два приглушенных хлопка мозги на стенах. Леночка повернулась к доктору. Не ожидали? Это же телекинез? Вот именно. Вы доэкспериментировали сдох. А сейчас видели то, на что вам в принципе смотреть не стоило. Так что извините, ничего личного. Пистолет хлопнул еще раз. И на лице доктора такая осталась гримаса удивления, разве что приправленная дыркой посреди лба. Леночка огляделась, убедилась, что администратора кафе нет, а значит и свидетелей не осталось. Вздохнула, разом опустив плечи. Что дальше будем делать? А ничего. Вешаем на двери табличку Закрыто, вызываем Кузнецова. Ну а пока он едет, я предлагаю выпить ещё по чашечке кофе. Можно даже с мороженым. А раз официанта нет, в общем, берём сами. Алява, господа.